Андре Нортон Луна трех колец Майлин, глава 15, Весы Маластера. Давно, ночи и луны назад, я вступила на этот странный путь в согласии с весами Маластера. Но теперь они вышли из равновесия, как всегда бывает, и вместо добра мои усилия приносят зло. Удивительно, как много зла таится в надежде на добро. Я думаю, что Маластер оставил меня, и я брошена в прилив, и не могу выплыть. Видимо, я чересчур верила в себя и в свои силы, и теперь за это наказана. Я стояла в лагере среди мертвых, и врагов, и моих маленьких существ. И смотрела вокруг, зная, что все это началось частично из-за меня. Из-за моих действий, за которые должна была бы отвечать только я. Некоторые думают, может быть и правильно, что мы всего лишь игрушки в руках великих сил и движемся туда-сюда, не по собственному желанию. Но если такая вера успокаивает чье-то сердце и отгоняет чувство вины, она не поддержит того, кто знает дисциплину певца». Я, например, отказываюсь в это верить. Мой дух оплакивал маленький народ и Малика. Хотя я знала, что Белая Дорога не тяжела для тех, кто в близком содружестве с нами. Иногда гораздо тяжелее возвращаться к этой жизни, чем пройти через ворота на дорогу, которая ведет куда-то в другое место. Мы не должны позволять себе горевать о тех, кто ушел. ведь они только снимают старые одежды и надевают новые это относится и к моему маленькому народу но а те кто еще страдает ах я также чувствую их боль их лихорадку и их несчастье я должна также нести груз жизни и для другого того кто убежал из лагеря с той грозой в душе какая бывает у человека идущего на смерть Я должна найти его, если смогу, потому что я в глубоком долгу перед ним. Я подозреваю худшее, что в глубине души я желала именно такого конца. И если такие сильные желания взвешиваются на весах, они влияют на происходящее. Хотя я не воплощала эти желания в жизнь пением, могу ли я быть уверенной, что бессознательно я не влияла на будущее? я знаю что я могу предложить один выход человеку который был крипом ворландом из другого мира и если он его примет то я говорила моему маленькому народу успокаивающие слова говорила им то что должна была сказать и пела над жезлом хотя был еще день а не ночь поскольку не могла ждать темноты затем я накормила и напоила тех кто так долго был моими товарищами. После этого я села с Симлой и сказала ей, куда я должна уйти и почему. Солнце заходило, когда я вышла из лагеря. Без силы моего жезла я не нашла бы след. Но когда Крип Ворланд входил в тело Джорта, жезл помогал этому и мог теперь найти его, куда бы он не ушел по земле Гиктора. Я взяла с собой рюкзак с продуктами, поскольку не знала, далеко ли придется идти, хотя и чувствовала, что Джорд близко. Поразмыслив я, отказалась от того, чтобы искать его мыслью. Может быть, он теперь закрыл свой мозг для меня, и, может быть, мой зов отвлечет его как раз тогда, когда ему понадобится вся его ловкость и хитрость для спасения собственной жизни. Я была более чем уверена. Он не просто убежал, куда глаза глядят, когда узнал правду. Он, скорее всего, ушел искать битвы. И вполне возможно, что он намерен умереть в этой стычке. Когда мы принимали форму маленького народа, мы всегда знали, что одновременно принимаем и свойственные им мерки. А когда человек находится в таком состоянии, в каком был Крип Ворланд, он реагирует в новой форме самым диким образом. Из всех животных Барск самый хитрый, умный и свирепый. И эти три качества резко отличают эту породу от всей другой жизни на Гикторе. Только потому, что Барск был болен от дурного обращения, я и могла работать с ним, пока в мой лагерь не пришел Крип Ворланд. Вот почему я была уверена, что создание, которое я ищу, стало на время диким охотником. Он наверняка преследует какого-нибудь беглеца из банды Азакана. Среди убитых не было тела Азакана. Возможно, теперь он и служит приманкой. А сколько людей с ним? Все, кого мы застали в лагере, теперь покойники. Но ведь захватчиков могло быть и больше. Дорога вела к границам владений Осколда. Настала ночь, и с ней пришла луна, всегда помогавшая Тесса. Я запела не словами, выводящими мою власть наружу, а внутренне, спрашивая, почему жезл не указывает направление. И я не устала, потому что жезл цвел и тем питал мой дух. Когда поешь, не думаешь ни о чем, кроме цели, образующей ноты. Я шла с единственным желанием найти потерявшегося. Если Маластер поможет мне хоть самую малость, все еще может кончиться хорошо. Дорога вела меня вверх, но все вокруг меня было в темноте. Я не была более в устойчивом мире. Луна воевалась с тьмой. То та, то другая захватывали полосу земли. Я шла быстро, потому что тот, кого ведет песня и жезл, не может тащиться нога за ногу. в предрассветных сумерках я вошла в долину где господствовал запах смерти устрашающий дух я увидела тела трех людей двоих я не разглядывала потому что не знала их а третий был азакан когда я подошла к тому месту где он лежал на грубых носилках как будто ему так и полагалось по рождению я увидела того за кем пришла я поискала мысль боясь найти молчание мертвого тела. Но нет. Дух слабо мерцал, но все еще держался. Я успела как раз вовремя. Воткнув жезл в грязную землю, я послала пламенную благодарность Маластеру. А затем осмотрела раны в красном мехе. Таком близком по цвету крови, что страшно было смотреть. Серьезная рана была только одна — Причиненная глубоко вонзившимся поясным ножом. Он так и торчал в ней. Я стала работать, как никогда еще не работала. По отношению к моим маленьким существам, я действовала из любви и жалости, а здесь я должна была спасать разум, чтобы последний шанс для каждого из нас не был потерян. Я победила смерть своими руками, своим знанием и властью песни. Обычно мы боремся со смертью, не переходя последние баррикады. Среди Тесса не встретишь таких, кто посягнул бы на свободу другого и отрицал бы его право на белую дорогу, если тот уже сделал по ней первые шаги. Вытаскивать его обратно с дальнего пути — это значит повредить его будущему. Но в данном случае речь шла не о Тесса. «Я встречала раз разделявшие наш взгляд на Великий Закон. Для некоторых же народов, я знаю, смерть считается полным уничтожением, и они относятся к ней с ужасом, омрачающим им жизнь. Я знала, как Крип Ворланд смотрит на смерть. Но была убеждена, что он имеет право сделать свой выбор. Видеть ли в смерти врага или врата?» Поэтому я старалась для него, как для одного из своих. Дух еще жил в нем, но останется ли он, смогу ли я его удержать, об этом я боялась думать. Ранним утром я снова запела, на этот раз громко, призывая всю власть, которую могла собрать. И под моим жезлом слабое биение сердца усилилось, и я поверила, что нить стала более крепкой. Наконец, я подняла безвольное тело. Оно оказалось легче, чем я думала, я почувствовала кости под шкурой, как будто Джорд долгое время голодал. Мы возвращались через холмы, и я все время пела и пела, борясь за жизнь существа, которое удерживало на земных путях. Когда мы пришли в лагерь, маленький народ так обрадовался, что нарушил мою сосредоточенность своими криками и мыслями. Я опустила Джорта рядом с Симлой. Она все еще была жива, на что я не надеялась. Я снова перевязала ее рану, но видела, что Симли осталась недолго. Я взяла ее обеими руками за голову, как делала часто, и задала ей вопрос. Она долго сидела так, а потом дала ответ. Остальные сидели вокруг и тихонько повизгивали. Ведь маленький народ не Тесса. Им нужно много мужества, чтобы дать такой ответ. Они не верят, как мы. Я вызвала у Симлы самые лучшие воспоминания и пустила ее блуждать по ним, в то время как вся боль ушла из ее тела. Симла была довольна и счастлива. И в наивысший момент ее счастья. Я дала освобождение согласно ответу, но в меня будто вонзился меч, потому что память и горька, и сладка, и это стало добавкой к моей тяжести. Я завернула Симлу, ту ее часть, которая больше не имела отношения ни к нам, ни к той части, что освободилась, и положила среди скал. Джорд крепко спал. Если возможно выздоровление, то оно начнется. Затем я осмотрела лагерь, зная, что должна уйти и найти помощь, если смогу, и сделать это быстро. Потому что если пришел Азакан, могут прийти и другие. Поев сама и накормив маленький народ, я занялась приготовлениями к отъезду. Один из фургонов пришлось оставить, и я взяла из него все, что могло нам понадобиться. Грабители многое уничтожили, но все, что осталось из пищи и лекарств, я погрузила. Клетки маленького народа я поставила в два фургона и удобно устроила их обитателей. Джорта я положила на мягкий мат за своим сиденьем в первой части фургона и приказала казам отправляться. Фургоны следовали один за другим, так что задним фургоном не было нужды управлять. Солнце светило неярко, потому что уже приближалась зима. Каждый сезон имеет свое очарование. Некоторые считают осень печальным явлением, потому что многое, жившее при жаркой погоде, как бы умирает и исчезает с земли, и приход зимы страшит их. Но ведь у каждого времени года своя жизнь и энергия, и каждый сезон имеет какие-то свои преимущества перед остальными. Для Тесса зима — время отдыха, встреч членов клана и духовного общения, время суда и обучения. И в этом году я, Майлин, предстану перед судом моего народа. Но пока еще осень не ушла из страны. Хотя искра жизни Джорта едва тлела, она все еще не погасла. Дважды издали я видела отряды всадников. Но даже если они и видели мой маленький поезд, они не обратили на нас внимания, потому что искали не меня. Может быть, было и к лучшему, что мы ехали открыто. Средь бела дня. Ведь Тесса всегда были чужаками для равнинных жителей и известными бродягами. А ночное путешествие могло возбудить подозрение. Казы, хорошо отдохнувшие в лагере и вдоволь накормленные и напоенные, Уже много часов шли не быстрым, но ровным ходом, и я намеревалась проехать больше того расстояния, что обычно проходили за день. Я спешила, потому что время было мне не другом, а страшным врагом. Иногда я останавливалась и смотрела на свой народ. Больше всего мне не хватало Симлы. Она значила для меня больше, чем другие, потому что нас связывал давний обмен. Эту связь нельзя объяснить словами. Никто другой не смог бы заменить мне Симлу. Если бы я ушла из жизни раньше ее, она тоже чувствовала бы такую же пустоту. Интересно знать, если Крип Ворланд снова получит свое тело, а дух Барска вернется в свою законную оболочку, будет ли этот инопланетник считать себя объединенным с другой формой жизни? Никто из его рода не испытал такого обмена. Мы опять ехали в долину. Теперь я думала о древних. Что случилось с нашим посланием из Ирджара? Малик говорил мне, что ответа не было. Придет время, которого я не могу и не хочу избежать. Когда я должна буду предстать перед собранием, рассказать обо всем, что сделала и обосновать сделанное. Однако я не верю, что мои причины будут достаточно сильны, чтобы противостоять весу гнева древних. Я изгнала эти размышления из своего мозга, потому что темные мысли навлекают несчастье. Вместо этого я собрала все, что могла для блага и выбрала растущую песню. Ибо рост — близкий родственник выздоровления и, может быть, один часть другого. Казы по-прежнему шли к Емсину. Я пела для Джорта и для маленького народа. В такой песне вся энергия связана в единую волю желания, но может и распасться, если понадобится. Наступила ночь, и я увидела в темноте отблеск огня, указывающий на какое-то насилие. За холмами лежала страна Осколда. Мы ехали сейчас по равнине. Может быть, Осколт объявил войну захватчикам, а может, распространилась какая-то давняя ссора. Я вспомнил разговоры, слышанные в Ирджаре, о том, что Лидис ушёл с планеты, чтобы избежать какой-то опасности. Во время войн равнинных жителей Тесса, следуя древнему правилу, поднимались в горы, в безопасные места. Так что, думала я... Возможно, и другие фургоны движутся в эту ночь, но не рискнула послать мысли. Я пела, и в песне было больше могущества, чем обычно, так как мы ехали под луной трех колец. Я поняла это, когда повернулась на сиденье и подняла свою палочку над исхудалым телом Барска. И почувствовала, как она ходит вверх и вниз, не касаясь ни кожи, ни меха. И изменяет всю энергию за одно движение. Моя рука устала, во рту пересохла, горло ссоднило. Я отодвинула жезл в сторону и наклонилась. То, что было чуть мерцающей искрой, теперь горело ровно. Я слишком устала, чтобы посылать мысли. но теперь знала, что это чуть не погибшее создание будет жить. И с возвращением жизни наверняка будет принято то, что я могла ему предложить. Мы остановились у поворота на главную дорогу в Емсин. Я выпустила тех животных, которые хотели побегать, и занялась оставшимися. Борба прибежала с сообщением, которое немедленно выгнало меня из фургона на дорогу. Мой нос не мог ощущать того, что было ясно написано для моего маленького народа. Но и мои глаза видели, что по этой дороге проехали большие отряды всадников. Я не слышала запахов, как мои животные, но зато улавливала в воздухе нечто другое. Здесь проехали опасность и злоба, причем проехали недавно. Ехать за ними могло быть опасно. Однако выбора у меня не было. Что выслеживают эти люди? Всем известно, что эта дорога ведет только в долину, а этого места остерегались, туда ехали только те, кого посылал Рок. И я не могла поверить, что какой-то всадник поедет туда добровольно. Была только одна причина, которая могла объяснить такое безрассудство и пренебрежение обычаями. Долина имела два выхода с запада, с той дороги, где мы сейчас находились. И с востока, где путь шел через земли Осколда. Неужели какой-нибудь из его врагов, движимый безумной ненавистью, решился ввести своих людей в долину, чтобы выйти затем в центр владений Осколда? Для вождя такое оскорбление обычаев было почти невероятным. Однако, во время Диких войн творилось и худшее. Что потом удивляло людей, оглядывающихся назад, и не способных поверить, что такое было. Людей вело безудержное желание победы над врагами, и они сметали все, что случайно попадалось на их пути. Я думал о тишине и покое Умфры, и о тех, кто хранил этот покой, несчетные годы, и теперь не мог поверить, что кто-то может смутить его. Они могли оказаться в роли насекомых, под чьими-то неосторожными шагами. Конечно, всего этого могло и не быть. Да, у меня и не было другого пути. Так что я собрала свою компанию, накормила и напоила ее, и мы стали ждать Луны. В эту ночь мне нужна была Луна. Она поднимала и укрепляла мой дух, давая мне силу. Луна взошла. Ее не закрывали облака, но ее свет тускнел от огней внизу. Я увидела это и закусила губу. Огонь поднимался от Емсина. И такие красные цветы выращивала только война. То, чего я боялась, действительно было. Я снова запрягла казов и выехала на дорогу. По ее гладкой поверхности мы ехали быстрее. А собственно. «Зачем торопиться? Приехать в горящие развалины разграбленного Ямсина?» У меня был свой род оружия, но оно не для таких баталий. Можно было свернуть с дороги. Впереди была некая точка, от которой я могла добраться до безопасной высокогорной области. Если весь Гиктор сошел с ума, здоровым лучше собраться вместе и отсидеться. Пусть остальные уничтожают друг друга. Позади послышалось то, зачем мои уши внимательно следили. Слабое движение мата. Я оглянулась, глаза Барска были открыты, но никаких признаков разума в них не блестело. Меня кольнул страх. Неужели Джорд действительно взял вверх, а человек ушел в небытие? Иногда случалось, хоть и редко, что человек Не мог пересилить звериную природу. «Крип Ворланд!» – мысленно окликнула я его, резко как призыв к оружию со всем своим мастерством. Его глаза были пустыми. В них ничто не жило, как будто я снова смотрела на Барска, которого я отобрала у Отхельма, на животное, глубоко пораженное бедствиями и уже уходящее из жизни. «Крип Ворланд!» – Еще раз воззвала я к его мозгу. Его голова шевельнулась, как будто он хотел избежать удара. Он и в самом деле отступил. Его мозг был так же далек от меня, как его жизненная сила была далека от прежней. «Крип Ворланд!» Я подняла жезл, подставила под лунный свет и опустила на голову Барска. У него вырвался крик боли и ужаса. Такой плач, которого я никогда не слышала ни от одного животного. И мой маленький народ ответил ему. Каждый на свой лад. Барск пытался встать, но я положила руку на его плечо, стараясь не касаться раны. И под давлением он лег снова. «Ты, Крип, Ворланд!» Я выпустила каждое слово, как стрелу из лука, вбивая в его мозги и крепко удерживая, чтобы они не выскочили. «Ты человек! Человек!» Он снова взглянул на меня глазами животного. Но в них уже было что-то иное. Отвечать он не пытался. Если его оставить в покое, он снова уйдет. Я не могла допустить этого, потому что не была способна вернуть его к жизни вторично. «Человек», — повторила я. «И пока человек жив, живо и его будущее». Клянусь тебе, я поставила пылающий жезл между нами и увидела, как его взгляд переходит с жезла на меня обратно. Я клянусь тебе властью этого жезла, а меня такая клятва связывает больше, чем жизнь или смерть, что еще не все потеряно. Достаточно ли он готов принять эти слова, понять их, а поняв поверить? В это время и в этом месте я ничего больше не могла сделать. Остальное зависело только от него самого. А что я знала о движущих силах инопланетников? И могла ли указать ему ту или иную дорогу? Долгую-долгую минуту я боялась, что все пропало, что он понял, но не поверил. Что осталось? Его мысль, речь была очень слабой. я с трудом ухватила ее все я торопилась поддержать и укрепить контакт а что все временно новое тело человеческое тело в нем ты можешь беспрепятственно отправиться в ирджар там ты либо последуешь в космос за своим кораблем либо найдешь способ вызвать его за тобой на гктор примет ли он это какое тело Меня подбодрило, что его мысль окрепла. Он больше не отталкивал контакт со мной, как в начале. «Оно ждет нас». «Где?» «На холмах». «Я надеялась, что говорю правду. Я должна верить, что это правда или все пропадет». Он посмотрел мне в глаза. «Ты, видимо, имеешь в виду то...» Контакт снова ослабел, но на этот раз не по его воле. Видимо, ослабло тело. Да, но ты серьезно ранен. Тебе надо спать. Я была больше, чем уверена, что пока он так слаб, надо отложить решение или немедленные действия. Он снова положил голову на мат, закрыл глаза и уснул. Фургон ехал дальше. Мне было не до сна. Я не могла подвергать опасности маленькие жизни, тесно связанные со мной. Один раз я воспользовалась ими, приняла их помощь. Теперь же надо было отправить их в безопасное место. Как только мы доедем до поворота в наше высокогорье, мы разделимся. Я вложу в мозг казов программу их движения на день-два. Затем, конечно, если Тесса не уловит сигнал бедствия, который я тоже пошлю, животные могут уйти в пустынные места для безопасности. Это было лучшее из того, что я могла сделать для них. Все шло так, как я планировала. Я оставила один фургон, а два отправила, вложив приказ в мозг казов. Через несколько часов он мог ослабеть, но я дополнительно включила маленький механизм, который заставит их держать направление к возвышенности и извести Тесса, что животным нужна помощь. Они были в незакрытых клетках. Я оставила им пищу и воду. Я долго смотрела вслед фургонам. Когда они скрылись из виду, я вернулась в свой фургон. Джорд все еще спал. Нас везли два самых лучших каза, приспособленных к тяжелой работе. Я посмотрела на далекий огонь. Он несколько потускнел. На заре следующего дня мы попадем в опасность Но в чем она заключается, я не пыталась угадать. Глава шестнадцатая Как всем Тесса, возвышенные места нравились мне больше, чем равнинные, где иногда трудно дышать, где столько пыли от земли и от людей, с их тупым мозгом и тяжеловесными мыслями. Я не знала, откуда пришла наша раса. Наша история так длинна, что ее начало затянуто туманом. Некоторые считают, что мы, возможно, не с Виктора, а происходим из другого мира. На этой планете мы чужаки, как тот инопланетник, что едет со мной. Но если это и так, мы здесь уже настолько давно, что даже легенда о нашем прибытии сюда не осталась. Когда мы еще жили под крышами, наши города располагались в горах. Поэтому мы без затруднений остались наверху, когда другая раса пришла из-за моря и поселилась здесь, на равнинах. Для них были низины, для нас высокие места. Теперь, когда фургон поднимался к Емсину, моему сердцу стало чуть легче, как бывает с каждым странником, когда он входит в страну, где его рады видеть. Но одновременно возрос и страх. Будь здесь Симла, она могла бы разведать все, была бы моими глазами и ушами, но никто не мог заменить мне ее. Солнце вставало, но было скрыто вершинами холмов, так что для нас не было ни полного света, ни тепла. Я поела, не останавливая фургона, но больше не пела, потому что моя сила упала после всех призывов, которые я сделала за последние несколько часов. а то, что осталось, могло понадобиться в качестве оружия. Мы все еще видели следы отряда, прошедшего перед нами. На склонах холмов были виноградники, их листья увяли и покраснели. Но не было ласкового ветерка, шевелящего листья, только запах гари. Я уже угадывала, что найду в емсине. Дым все еще тянулся из куч золы, из зернохранилища валили масляные клубы. Я намочила шарф и завязала нос и рот. Глаза ела. Огонь пощадил только храм Умфры. Но большие ворота криво висели на петлях, и было видно, что их протаранили. Емсин был захвачен внезапно. Горстка его обитателей ухитрилась добраться сюда в надежде, что святыню не тронут. Эти убийства и разрушения были так бессмысленны, как будто сделавшие их были... Оболочками людей, причем куда более скверными, чем любой человеческий дух, обитающий в этих оболочках. Каким же может быть человек, когда он сбрасывает всякий контроль над зернами, жестокости и зла, живущими в нем? Я певица и для получения своей силы прошла через множество проверок и испытаний. Я из рода Тесса. Народа, давшего обед мира. То, что я увидела в Емсине, превосходило всякое понимание. Меня трясло и тошнило. Я не могла поверить, что это сделали называющие себя людьми. Если такое случилось с Йемсином, что же с долиной? Правда, в долине была стража, готовая грудью защищать тех, кто жил там. Может быть, стражники... Унесли их, чтобы спасти от убийц. Я пошла обратно к фургону и дала приказ Казам. Джорд поднял голову и взглянул на меня. «Что случилось?» Я откровенно рассказала ему о том, что нашла здесь, и добавила, что смерть идет перед нами. «Кто? Почему?» — спросил он. «Ничего не могу сказать». Предполагаю только, что враги Осколды идут на него через долину. Я думал, что долина и ее дороги священны, неприкосновенны. Во время войны богов оскорбляют или забывают. Так бывает часто, ответила я. Но как могли равнинные жители сделать такую вещь только ради того, чтобы потихоньку напасть на лорда? настаивал он. Я думала об этом, но не нашла ответа. Прошлой ночью на равнине пылали пожары. Я предполагаю, что это не просто вторжение в земли Осколда. Конфликт распространился гораздо шире, и, может быть, уже вся страна в огне и крови. То, что я видела здесь, не отвечает здравому смыслу. Объявленные вне закона могут совершать такие акты, но их банды не столь велики, чтобы напасть на городок. Да и кто эти отщепенцы? Ведь Азакан его люди умерли. «Но мы пойдем туда, в долину?» — спросил он. «Я поклялась тебе устало», — ответила я. «Я сделаю все, что смогу, чтобы хоть как-то исправить сделанное». «Смогу ли?» — ответ на это в долине. «Ты хочешь предложить мне тело Маковода?» Меня не удивили его слова. Он не глуп, а сложить два и два не так уж трудно. Да, тело Маквады, если ты согласен. Затем ты можешь пойти в Ирджар, и я пойду с тобой. Мы все расскажем. На твой корабль сообщат, и он, конечно, вернется. Очень уж много, если. Скажи, Майлин, почему ты отдаешь мне его тело? Потому что оно единственно возможное. Медленно сказала я. «У тебя нет других причин. Например, желание, чтобы Маквот снова жил». «Макват умер. Осталось только то, что пока поддерживает жизнь». Тусклый образ. «Значит, вы, Тесса, отделяете человека от тела». Я не совсем поняла, что он хотел сказать. «Ты, Крип Ворланд». «Разве ты чувствуешь себя менее крипом Ворландом, раз находишься в другой внешней оболочке?» Он молчал, обдумывая. Я надеялась, что правильно ответила на его мысль. «Если он согласится, что главное не тело, а то, что в нем живет, тогда обмен не будет таким тяжелым для него». «Значит, вашему народу все равно, какое тело вы носите?» «Конечно, нет». Я была бы безумной, если бы утверждала подобное. Но мы верим, что внутренняя часть неизмеримо выше внешней. Она и составляет нашу истинную сущность. А внешняя часть — только одежда для глаз и чувств. Внешняя оболочка Маквода все еще жива. Но то, что было Макводом, ушло из оболочки и от нас. Я предлагаю тебе его бывшее тело. чтобы ты опять стал человеком. Тесса, поправил он меня. А разве ты не одно и то же? Нет, резко возразил он. Мы очень разные. Как Джорд, и я узнал, что остаток законного обитателя все еще живет в этом теле и может влиять на меня. Не получится ли так же, если я испробую другое перемещение? Не стану ли я Крипом Макведом вместо Крипа Ворланда? «Кто руководит Жортом Человек или Барск?» «Человек, я надеюсь, теперь», — нерешительно ответил он. «Разве Крип Ворланд не остается Крипом Ворландом, независимо от тела, в котором он живет?» «А ты уверена? Есть ли что-нибудь в этом мире, под любым солнцем, в чем можно быть уверенным?» «Только в смерти», — ответил он. А вы, инопланетники, уверены в смерти. Вы верите, что она конец, а не начало? Кто знает, вряд ли мы можем получить правильный ответ на вопрос, какой хотели бы задать. Итак, ты предлагаешь мне тело, близкое к моему пропавшему. Ты сказала, что потом мы поедем в Ирджар. Но, похоже, нам придется иметь дело не только со своими заботами, но и с войной. лежащий между нами и Урджаром. «Крип, Ворланд, разве я обещала тебе, что все будет легко и просто?» «Нет», — согласился он. «Но как ты вообще можешь обещать мне тело, если те, кто идет перед нами, расправятся с долиной, как с Емсином?» «В долине есть стражники, а здесь их не было. Они могут защитить тех, кто там живет». Я предложила тебе лучшее из того, что могу, Крип Ворланд. Большего не может сделать никто. Ни человек, ни Тесса. Согласен. Он, видимо, только сейчас заметил отсутствие остальных членов нашей компании, потому что спросил, «А где животные?» Я отослала их туда, где, я надеюсь, мой народ встретит их. Если же этого не случится, они будут бродить по своей воле. После паузы он сказал, «У всех нас изменилась жизнь после той прогулки на ярмарке в Ирджаре. Я никогда не поверил бы этой истории, если бы не пережил ее сам». «Материал для легенды», — согласилась я. «Говорят, что если глубже покопаться в любом древнем сказании, то в нем обязательно найдешь зернышко истины». «Майлин, кем был для тебя Маковод?» Я была застигнута врасплох, и он, видимо, почувствовал это. Неожиданность вырвала у меня правду. Он был спутником жизни моей родной сестры Мерли. Когда когда он ушел от нас, я боялась, что она последует за ним. Она до сих пор отворачивает лицо от полноты жизни. Скажи, вернется ли эта связь с возвращением Маковода? Второй его вопрос был также остр. «Нет, ты будешь носить тело Маковода, но ты и не Маковод. Однако, увидев тебя, она может быть примириться с правдой и снова выйдет из тьмы к свету». Наконец, мое несчастное, раздражающее желание было высказано словами. «Но твой народ узнает, что я не тот, кем кажусь». Он, видимо, не слышал моих последних слов. Я улыбнулась, но улыбка вышла кривой. «Не думаешь же ты, что скроешь от Тесса свою истинную сущность, Крип Ворланд? Всякий узнает тебя с первого взгляда. И я должна сказать тебе, что они этого не одобрят. Я нарушаю все наши уставные законы, отдавая тебе жилище Макведа даже на время. Они не могут предотвратить это действие, но я за него отвечу». «Тогда зачем?» «Зачем я это делаю? Надо ли спрашивать, инопланетник? Я поклялась самой сильной клятвой своего народа, что сделаю для тебя все, что в моих силах. Не могу сказать, почему все это свалилось на меня, но тот, кто несет груз, неспосланный Маластером, не должен жаловаться. Больше он ни о чем не спрашивал, и я была рада, что он погрузился в свои мысли, потому что я занялась своими». Я сказала ему чистую правду. Он будет в теле Макведа, но Макведом не станет. Однако, как зверь влияет на вселившегося в его тело человека, так и Маквед в какой-то степени повлияет на него. Тем более, что этот инопланетник восприимчив к власти Эспера. Маквед был певцом второй степени. Он должен был по своим знаниям подняться выше, когда его убили в теле животного. Это было молодое животное, еще ни разу не использованное для обмена, и после тяжелого ранения оно впало в каталепсию. Так что мысленные приказы не достигали мозга. Но животная часть не могла полностью овладеть всем человеческим мозгом, как и человек не может полностью владеть животным. Значит, остальное осталось в Макводе. Может быть, даже большая его часть. Даже древние не знают, насколько полным бывает обмен. Во всей нашей истории не было случая, чтобы человек вернулся в человеческое тело, но не в свое. Допустим, что этот остаток в теле Маквада проснется и повлияет. Я не уверена в этом, но надеюсь. что даже часть Макведа может осветить на время дни Мерли и заставит ее вернуться к нам. Я смотрела на спины Казов и на дорогу, но не видела ничего, кроме лица Мерли и обмена, который может привести к тому, что Маквод, часть Маквода, какое-то время будет рядом с ней. Даже если того, о чем я мечтала, не произойдет, я все равно сдержу клятву. Мы поедем в Ирджар и постараемся сделать обмен, если это удастся. Я думала о долине и о том, что могло там случиться за эти дни. По всем признакам, те, кто покончил с Ямсином, должны уже достичь долины. А мы двигались медленно. Мы проехали участки, где когда-то стояли часовые и спрашивали путешественников о цели их поездки. Теперь там часовых не было. И я остановилась искать их. Я не торопилась со спуском, чтобы не приехать как раз во время сражения. стражи долины может не разобраться, кто друг, а кто враг. И кто знает, возможно, какая-то доля здравого смысла заставит всадников вернуться наверх. Мы остановились в пустынном месте. В горном потоке бурлила вода. Я распрягла казов, чтобы они попаслись. «Никаких других следов?» – спросил инопланетник, когда я принесла ему воды. «Кроме них, никто не ехал этим путем. Но кто они и зачем они здесь?» Я покачала головой. «Ты могла бы своей властью ограничить их?» «Ты можешь послать мысль. Овладеешь ли ты телепортацией или чем-нибудь подобным?» «Нет. Есть такие, кто владеет, но я еще не встречал никого». Но я думал, что Тесса могут совершить еще более удивительные действия. Иногда да, но для этого должно быть подходящее место и время. Имея и то, и другое, я могу послать читающие, лучи, частично увидеть будущее. Вернее, усредненное будущее. Усредненное? Разве оно разное? Да, потому что оно зависит от действий. Разве человек всегда думает одинаково? Сейчас и через час, сегодня и завтра. То, что кажется правильным и разумным сейчас, позднее выглядит иначе. Следовательно, можно прочесть только будущее в широком смысле. Но наше положение в будущем меняется из-за необходимости встречаться с тем или иным кризисом. Я могу сказать тебе о судьбе нации, но не о судьбе отдельного ее члена. Но ты могла бы сказать о будущем долины? Возможно, будет у меня время, но у меня его нет. Долина слишком далека. Ну, скоро мы узнаем это на себе. Когда я встретил тебя в той ложбине? Давно это было? С тех пор я потерял счет дням. Дни, носящие числа, я покачала головой, не касаются Тесса. Мы давно перестали иметь дело со счетом дней. Мы помним, что произошло, но в какой именно день, не знаем. Будь Ворланд сейчас человеком, он бы рассмеялся. Вы совершенно правы, госпожа. Того, что случилось со мной на Гикторе, вполне достаточно, чтобы забыть счет дням. Но когда я пришел из крепости Азакана в ваш чистый лагерь, Я думал, что вижу какой-то живой и очень неприятный сон. И я был склонен время от времени возвращаться к этой уверенности, потому что это могло объяснить случившееся. И это легче, чем думать, что я наяву жил и живу здесь. «Я слышала, что в иных мирах есть методы, чтобы вызвать такие сны», — сказала я. возможно ты испытал их и поэтому готов был поверить в такое и здесь но если ты спишь крип ворланд то я то не сплю если только я не часть твоего сна майлин ты замужем я вспомнила что за все время этого странного приключения в котором мы участвовали мы ни разу не задавали таких вопросов и не интересовались прошлым друг друга нет я певица Пока я пою, у меня нет спутника жизни. А у тебя? Я слышала, что торговцы имеют семьи. Может, у вас, как у певцов? Либо-либо? В этом роде. И он рассказал мне о жизни своего народа. Повенчанного со многими звездами, а не с одной. Торговцы женятся, но только тогда, когда достигают определенного ранга в своих компаниях. Иногда женщины с планеты принимают ради мужа жизнь торговца. Но чтобы торговец покинул свой корабль ради женщины, это немыслимо. «Ты похож на Тесса», — сказала я. «Укорениться в одном месте для нас смерть. Мы летаем по всему Иктору, суше и морям, по своей воле. У нас есть определенные места, где мы собираемся, когда нужно. Но в остальное время... Цыгане». «Что?» — спросила я. «Древнее слово. Обозначает народ, который всегда странствует». «Видимо, когда-то была такая нация. Очень-очень давно в каком-то далеком мире». «Вот и у Тесса пристрастие к свободному пространству. Я говорила тебе однажды о корабле, о маленьком народе и о посещении других миров». Такое, в принципе, возможно, но будет стоить больше весовых знаков, сказал он, чем их есть в сокровищнице храма Ирджара. Такой корабль надо строить в другом мире, после долгого изучения и экспериментов. Это только мечта, Майлин, потому что ни у кого нет и не может быть такого богатства, чтобы воплотить эту мечту в жизнь. Что является сокровищем Крип-Ворланд? Что есть богатство? В разных мирах оно принимает разные формы? «Сокровище — это редкая и ценная вещь, на каждой отдельной планете», — отвечал он. «В некоторых случаях редкость — самая прекрасная и ценная, в других же — самая бесполезная». «На законе сокровище — это знание, законцы считают его своим богатством». Привези им неизвестный артефакт, легенду, намек на что-то новое в галактической истории, и ты дал им сокровище. На Сарголе эта мелкая травка, когда-то бывшая самой обычной на забытой земле. Она неотразима для сарголийцев, которые охотно дают в обмен на нее драгоценные камни. А на другой планете, в обмен на такой камешек величиной с ноготь твоего мизинца, Человек может жить как лорд на Викторе лет пять, а то и больше. Я могу насчитать тебе целую кучу сокровищ для четверти галактики, так как они и проходят через наши склады. Так вот, у каждого мира есть свое сокровище. То кажется целым состоянием на одной планете, а на другой окажется либо ничем, либо даже большим. Он мысленно засмеялся. Даже пасть барска раздвинулась в слабом подобии улыбки. Но обычно меньше, чем больше. Потому что камни и произведения искусства у многих рас и народов считаются ценностью и оберегаются. А какого рода сокровища понадобится в тех местах, где могут построить такой корабль для моего маленького народа? Все, что является высокой ценностью. Люди на внутренних планетах присыщены самым лучшим из сотен миров. У них есть торговля, есть корабли, привозящие все сокровища, какие только можно достать. Нужно что-то очень редкое, никогда невиданное, Или такая сумма торговых кредитов, на которую можно купить половину наших складов. Я запрягла Казов, и мы снова двинулись в путь. По дороге я думала о природе сокровищ и о том, как по-разному они ценятся в разных мирах. Я знала, что берут инопланетники на Гикторе и представляла себе, какой груз считается обычным. У нас есть камни, но они такие редкие, чтобы инопланетные торговцы стремились их покупать. И я решила, что в глазах таких экспертов Гиктор может считаться бедной планетой. Тесса не собирали материальных богатств, как равнинные жители. Если у нас оказывалось больше вещей, чем было необходимо, мы оставляли лишнее в тех местах, где собирались, чтобы их взяли те, кому понадобится. Наши шоу животных собирали много денег, но мы не копили их. Мы рассматривали шоу как тренинг и для животных, и для певца. А кроме того, как хороший предлог для скитальческой жизни, лежать на каком-то сокровище и беречь его это чуждо нам. Если мы поступали так в прошлом, когда жили в городах, то теперь забыли об этом. Пока мы медленно ехали по дороге, я спросила: "А что у вас считается самым драгоценным? Камни? Какие-нибудь редкие вещи? Ты имеешь в виду меня или мой народ?" «То и другое. Я отвечу одним словом, потому что, как для меня, так и для моего народа, самое дорогое корабль. И вы ничего не собираете? Мы собираем сколько можем, те сокровища, которые нужны другим. И все это, за исключением, конечно, того, что мы тратим, складываем в корабль на наш счет. И много ли ты когда-нибудь соберешь?» «Может быть, столько же, сколько в поместьях лордов на Икторе. Им тоже нелегко их завоевать, хотя способы у нас разные. А ты уверен, что у тебя когда-нибудь будет это богатство?» «Никто добровольно не расстается с мечтой, даже когда возможность ее реализовать ушла в прошлое. Я думаю, человек всегда надеется на счастье, пока жив». Мы сделали привал, но не на всю ночь, а лишь на несколько часов. Я смотрела, как восходит луна, но не сделала ни одного движения, чтобы призвать ее власть. Сейчас не время. Так что я не поднимала жезл и не пела. Я только помогала Казам, мысленной силой, когда и где могла. Луна низко висела, когда мы подъехали к спуску в долину. Барск завозился и пытался встать. Я остановила его. «Мы над долиной. Лежи, отдыхай, пока можно». «Ты спускаешься?» «Я приму все предосторожности». Я выставила жезл, запела внутреннюю песню и стала спускаться. Крип Ворланд. Глава 17. -я. Когда я проснулся с сознанием, что все еще жив, перевязан Майлин и нахожусь опять в фургоне Тесса, мне показалось, что сон, завладевший мной, сделал полный круг. Когда мы спускались в окутанную туманом долину, Майлин вела фургон точно посередине дороги. И я читал в ее мозгу, что те предосторожности или защита, о которых она говорила, вполне могут стать нашей гибелью. Несмотря на то, что мы шли с миром. Могло случиться, что мы разделим участь тех, за кем следуем. Еще одна печаль изводила меня. Хотя мой мозг и был насторожен, тело было еще слабым и не повиновалось мне. Если на нас нападут, и я ничего не смогу сделать. Даже защитить себя. Я мог только поднять голову и вытянуть лапы, лежа на мате. Если я делал глубокий вдох, начиналась боль, накатывалась слабость. У Майлин была власть излечения, это я знал, но может ли она сделать что-нибудь с такой раной? Были все основания полагать, что лезвие Азакана прошло глубоко и что возвращение к жизни моего теперешнего тела не означает выздоровление. Когда я выслеживал Закана и его приверженцев, я искал смерти. Пораженный известиями, привезенными Майлин из Ирджара, я впал во временное безумие. Но в каждом человеке, по крайней мере в моей породе, сидит уверенное сопротивление к концу существования. И теперь крохотный клочок надежды послужил оплотом моему духу. «Альтернатива, внушенная мне Майлин, имела некоторые возможности. Обредившись в тело Тесса, я действительно мог вернуться в Ирджар. У торговцев есть на планете консул. Я видел его, когда Лидис приземлился здесь. Я мог пойти к Прайду Алсею и рассказать ему все, и просить его известить капитана Фосса». Проще простого составить такое сообщение, какое мог послать только Крип Ворланд, и тем самым удостоверить свою личность. Затем, когда вернется мое собственное тело, последует и новое переключение, и я по-настоящему стану самим собой. Конечно, было множество препятствий и ловушек между теперешними трудными моментами и тем, столь желанным. И многие из этих ловушек, может быть, лежат прямо перед нами. Я старался двигаться, поднять отяжелевшую голову, чтобы взглянуть на переднее сиденье, Но ничего не вышло. И я лежал страдающий и слабый, встревоженный своим состоянием. Теперь я начал осознавать, что Майлин не просто направляет Казов вниз по дороге. Вокруг нее была аура, выходящая из мозга. посыл энергии. Я лежал так, что мне был виден ее профиль, суровый и неподвижный. Волосы не были уложены затейливыми локонами, как при нашей первой встрече, а подняты вверх и слабо связаны, как серебряный шлем. Не было и арабеской из серебра и рубина на лбу. Глаза ее были полузакрыты, веки опущены. Она словно смотрела внутрь себя. Но в лице ее был такой свет, что я даже опешил. То ли свет луны падал на ее прекрасную кожу, то ли это был внутренний свет, отражение хранившейся там силы. Сначала я видел в Тесса человека. Теперь она казалась мне более чужой, чем животное, с которыми делил я жизнь и сражения в эти последние дни. «Принять предосторожности», так она это назвала. Я бы сказал, вооружиться. Я пустил тяжелую голову и больше не видел Майлин, но осознание ее, как она сидит, что делает, было во мне, как будто я по-прежнему наблюдал за ней. Пока фургон громыхал, к нам пришло новое ощущение. Нечто вроде предупреждения. как если бы некий разведчик с отдаленного холма отгонял нас. Так как мы не послушались этого предупреждения, беспокойство возрастало, и в мозгу появилась тень предчувствия, становившаяся все чернее. Может, это был кто-то из защитников долины, я не знал. Но, по-видимому, на Майлин это не произвело эффекта и не отклонило ее с пути. Моя усталость все увеличивалась. Временами я осознавал, где я и что со мной, а потом продолжал кружить в пустоте небытия. Результатом чего было страшное головокружение, и я не мог сказать, был ли реальным туман, заволакивающий мои глаза, когда я пытался рассмотреть какую-то часть фургона. Или туман был порождением моей невероятной слабости. Путь казался бесконечным. Время исчезло. Вернее, его нельзя было измерить. Я был потерянным, словно лежал на челноке, снующем туда и сюда, и ткавшем будущее, которое ускользало от меня. Воздух дрожал и бился вокруг, может, от качания челнока, который нес меня. Нет, это была пульсация, прерываемая ритмом, который удерживал меня в фургоне. Затем я услышал звук, бывший частью этого биения. Наверное, песню. Звук исходил не от Майлина, а поднимался из долины. И он становился громче с каждым шагом казов. Это странное биение звука делало меня сильнее. Будто в мое вялое тело вливалась жизненная сила, ушедшая с тех пор, как Ноша Закана искал мою жизнь. Я лежал и чувствовал, как она входит в меня. Правда, что-то снова отходило, откатывалось, но то, что оставалось, бодрило меня. Теперь я уже не просто угрюмо цеплялся за жизнь, а был способен думать о чем-то помимо собственного тела. Я еще раз приподнялся и взглянул на Майлин. Она откинула голову и протянула руки перед собой, держа жезл между ладонями. Он кружился, разбрасывая серебряные искры, которые падали ей на голову и грудь, исчезая. И она пела песню, не ту, что все еще витала в воздухе, но высокую и нежную, и ее звуки притягивали меня. Я кое-как оперся передними лапами о пол, и мне удалось встать. Теперь мои глаза были на уровне сидения Майлин. Я бросил взгляд наружу. Была еще ночь или очень раннее утро. Луна уже не сияла. Впереди и внизу виднелся другой свет, но не оранжевый свет пожаров, а голубая тень лампы лунного шара Майлин. Только они не были фиксированы и качались, как мощные фонари. Как раз из этого освещенного места поднималось пение, становилось все сильнее и глубже. Я потащился дальше, пока не вытянул, несмотря на боль, одну переднюю лапу на сиденье и положил на нее голову. Майлин не обратила на меня внимания. Она была поглощена пением. Двое мужчин с лунными шарами пришли встретить нас. Я увидел черное с белым и желтым узором мантии жрецов. Однако они не приветствовали Майлин и не остановили нас. а лишь стояли один справа, другой слева. Лица их оставались бесстрастными, и они продолжали свою песню, слов которой я не понимал. Мы проехали мимо многих жрецов Умфры, занятых работой на дороге. Я слышал вонь горелого, и нос Барска улавливал в нем запах крови. Нет, долина не избежала участи Ямсина. Однако я считал, что несчастье здесь не столь полное, как в городке. Каза повернули без всякого видимого знака со стороны Майлин, и мы проехали через ворота. Портал был весь в трещинах и зарубках и ощетинился стрелами из боевых луков. Дым разрушений стоял, как туман. Мы въехали в первый двор храма. Только тут Майлин двинулась, подняла свой все еще сверкающий жезл, И приложила его к своему лбу. Свет, выходивший из него погас, и, когда она снова опустила руки, в них была только палочка. Майлин открыла глаза. К нам подошел жрец. Его голова была забинтована, правая рука на перевязи. Где Аркамур? спросила Майлин. Он осматривает свой народ, госпожа. Зло крепко поработало здесь. Она серьезно кивнула. «Как велико это зло, брат!» «Большая часть стен разрушена, — мрачно сказал он, — но фундамент уцелел. Поднятое к нам лицо с глубоко сидящими глазами было лицом человека, вынужденного быть свидетелем разрушения того, что было большей частью его самого. «Сиим сином поступили хуже. А кто эти люди?» — спросила Майлин. Насчет Ямсина мы знаем. Кто они? Люди, впавшие во тьму, выросшую из откуда-то принесенных семян. Однако они не преуспели в своем деле. Они убиты? Они сами себя убили, потому что не обратили внимания на стражников, но после себя оставили руины. А те, те, кто находился под покровом Умфры, Начала она почти робко. Что с ними, брат? Тот, кого ты держишь в сердце жив, некоторые другие отпущены умфрой по белой дороге. Она вздохнула и, положив жезл на колени, потерла лоб. Итак, Макват был жив. Я ухватился за это. Приступ боли в груди заставил меня отползти назад и свалиться на мат. Последние остатки сил покинули меня. Яркий свет ударил мне в морду, проник в неплотно зажмуренные глаза. Я попытался отвернуться, но меня удержали. Я вдохнул резко ароматизированный пар, и в моей голове прояснилось. Я открыл глаза и увидел, что лежу в комнате, а Майлин наклонилась надо мной с чашей золотистой жидкости, от которой сходил пар. приведшие меня в чувство. Здесь был человек, чье старое доброе лицо мне было знакомо. Когда-то очень давно мы с ним сидели в тихом саду и разговаривали о жизни за той звездой, что служит Иктору солнцем, о людях, выполняющих свое назначение во многих чужих местах. Это был Аркамур, слуга Умфры. Младший брат... Его слова сформировались в моем мозгу. Ты желаешь? В самом деле желаешь оставить свое теперешнее тело и получить другое? Слова, слова. Ну да, конечно, я этого желаю. Я был человеком. Я требую человеческое тело. И это поднялось во мне не как простое желание, а как просьба, сконцентрированная со всей силой, на какую я был способен. Будь по вашему желанию, сестра и брат. Аркамур ушел из моего поля зрения, как бы отплыл назад. Майлин снова наклонилась надо мной с чашей, чтобы оживляющие поры очистили мой мозг. Повтори, Крипворланд, слово в слово. Я желаю всей силы избавиться от меха и клыков и снова стоять и ходить, как человек. Я медленно, торжественно проговорил мысленно эту просьбу. Мне хотелось бы произнести ее вслух, громко, с вершины какой-нибудь горы, чтобы меня слышал весь мир. «Пей!» – она ближе поднесла чашу с ароматной жидкостью. Я стал жадно локать. Мне показалось, что это холодная вода из горного источника. Я не сознавал своей жажды, пока не сделал первый глоток. Это было очень вкусно, и я пил, пока чаша не опустела, пока язык не слезнул последнюю каплю. Теперь Майлин убрала чашу и выдвинула вперед одну из лунных ламп. В комнате и так было светло, а теперь стало еще светлее. «Посмотри на нее. Отпускай. Смотри и отпускай». «Отпускать? Что отпускать?» Я уставился на лампу. Это был серебряный мир, который можно было увидеть на видеоэкране Лидиса, когда корабль снижается над планетой в новой системе. Серебряный шар вытягивался, притягивая к себе...